на глазок. Крупное сетевое рекламное агентство пригласило меня на мозговой штурм. Дело в том, что серьёзная гонконгская компания планировала выйти на российский рынок. Она производит, по её утверждению, лучшие в мире дверные глазки. Короче, на самом деле это не глазки, а высокотехнологичный шедевр. Через него видно всё, что происходит наверху, снизу, сбоку от глазка. Всё, что он видит, к тому же фотографирует и передаёт на смартфон. Имеет оптический зум, и вы можете заснять хоть номер автомобиля, стоящего на противоположной стороне улицы. К тому же устройство умеет распознавать лица по радужной оболочке глаза. Единственный его недостаток это цена. В большой переговорной собрались маркетологи, креаторы и дизайнеры. Самому старому из собравшихся, кроме меня, конечно, было не больше 30. Руководитель проекта озвучил ТЗ. Придумать концепцию вирусного ролика, который был бы близок к россиянам, и потом на нем строить все продвижение. Нарушку, полиграфию, сувенирку и прочее. Ну и началось. Предлагаю по трем мушкетерам. В средневековый дом очень деликатно стучит агент кардинала. За его спиной стоят вооруженные до зубов гвардейцы. Д'Артаньян смотрит в глазок, целует полураздетую констанцию и уходит по крышам. Нет, нужны русские корни, обрывает модератор. А что, если летит в космическом корабле космонавт? У него на скафандре российская символика. Включился рыжий креатор. Вдруг он слышит, кто-то стучит в люк. Космонавт начинает открывать, а зрители видят, что стучится страшный космический монстр. И тут он вспоминает, что люк оборудован глазком Он смотрит и бьёт по глазам. Не войдём в бюджет и нет русских корней. А российская символика на скафандре не убеждает. У меня идея, взорвался маркетолог в далинном балахоне. И с русскими корнями. Короче, бомба. Работаем по Достоевскому. Его, кстати, китайцы особенно уважают. Не вози кашу по столу, ближе к теме. Так вот, Родион Раскольников пришёл убивать старуху-процентщицу. Она смотрит в глазок и видит его горящий взгляд и топор в руках. И фик она ему откроет. Глазок меняет классику. А что, в этом что-то есть? Известный сюжет, бабка благодаря глазку остаётся жива, да и Родион не берёт грех на душу. Какие будут мнения? Я осторожно поднял руку. Есть лёгкая проблема. По роману у Раскольникова топор был спрятан под шинелью. Старуха в глазок ничего бы предосудительного не увидела. Да кто это помнит, возмутился юноша в Балахоне. Нет, тогда нельзя. Вдруг кто-нибудь в сетях дочитал Достоевского, прицепится, потом не отмоешься. Юноша в Балахоне посмотрел на меня с ненавистью. Он, скорее всего, считал, что если бы не этот старый пень, которого неизвестно зачем пригласили, его идея могла бы пройти. Он развернулся ко мне и с издевательским тоном спросил: Может быть, у вас есть идея получше? Все посмотрели на меня, надо было как-то выходить из положения. Я бы посоветовал построить ролик на сказке Волк и семеро козлят. Что за хрень? Какие к чёрту сказки? Возмутился Балахон. Дело в том, что именно в этой сказке глазок спас бы козлят от страшного волка. А ведь точно, сказал модератор. В детстве мне было очень жаль несчастных козлят. По сказке волк со второго раза сумел изменить голос под маму, и наивные козлята ему открыли. Эх, был бы у них глазок. Кстати, и бюджет будет небольшой. И что, на билбордах будем размещать рожи сладеньких козлят? Не хотел сдаваться юноша в Балахоне. А вы считаете, что Раскольников с топаром будет смотреться более позитивно, поинтересовался я. В общем, после бурного обсуждения моя идея победила. Мелочь, мелочь, а приятно. Ну, как водится, заказчик утвердил другую концепцию, которую сам же и придумал. Что-то из серии муж вернулся из командировки.